Глава 12. К. В процессе внеучебной практики по тваризнанию где-то в лесах западных гор. Это издевательство. Это форменное издевательство. А ведь ещё вчера я думал, что наконец-то всё изменилось. Джилайна увидела во мне, ну, пусть не мужчину, но по крайней мере, она меня увидела. Меня, а не пустое место. А оказалось, ничего она не увидела. У неё просто была галлюцинация. В особо большой дозе. Ещё и встал со стояком. Вскочил буквально. Может, не заметила? Угу. Это-то она точно увидела. Сидела и посмеивалась. Почему-то меня она не видит, а... а... Ну его всех к косорылам. Тело ныло и ломало после вчерашней прогулки, словно в наказание за вчерашние наивные надежды. будто не было бани, хотя один раз её в бане нормально попаришься. Я поднял вверх сложенные лодочкой ладони, набрал полные лёгкие воздуха, расправил плечи и медленно выдохнул, опуская и разводя руки. Сила хлынула в меня таким потоком, что я чуть не захлебнулся. Вчера-то я стравил напряжение. Это было так легко, так мучительно сладко, не снею, но рядом, словно она держит за руку. Тело полыхнуло жаром, заполняясь силой до краёв и даже выше, ещё выше. Да хватит уже, сколько можно. Сила втекала и втекала, расплаяя жаром изнутри. Я скинул рубашку и бросил её на крыльцо бани. Резерв не физический орган. Он не может ныть, но ноет, как когда очень хочешь в туалет по малой нужде, а нельзя, и тебя распирает изнутри. Энергия требует выхода. Я медленно, удерживая и принимая дополнительный объём магии, потянулся в выпаде в другую сторону, растягивая мышцы и резерв, стараясь не думать, как буду спать этой ночью, когда накроет откат от нежданного подарочка. Душа нет, но всегда найдётся пара вёдер колодезной водички. Впрочем, пара не обойдётся. А попрошу-ка я у бабы той в баню на ночь. А там или руки в мозоли, или член в лохмотье. Ну хоть посплю. А на чердаке или веник из трав себе попросить под голову. Обе, и чтобы снотворных побольше, побольше. Тело привычно выполняло комплекс, напрягая на каждой промежуточной точке все мышцы, продавливая, втискивая в них силу. Что она нашла в этом бобьевалосом хлюпике? Если бы она только позволила. Я ощутил, как новая порция силы влилась в расслабившийся резерв, и от переносицы до солнечного сплетения снова фантомно заныло. Фантомно, но больно до зубовного скрежета. Я сжал кулаки, чтобы не застонать, и ушел в перекат, выбрасывая вперед предплечье, словно закрываясь от удара, и выставляя воображаемый щит. Но даже от воображаемого щита несуществующему органу стало легче. Вообще стало легче. Я решил закрепить успех, и на каждой точке, где следовало выбрасывать в противника заклятие, выбрасывал. В воображаемого противника, воображаемое заклинание. Тело стало словно не мое, а принадлежащее кому-то другому, кому-то очень крутому другому, и сила уже не мешала, а напротив. И все равно к концу я вымотался, как выпень после брачного танца. Пресс скрутило от нагрузки, и я сложился вдвое, тяжело дыша, прижимаясь грудью к бедрам и растягивая заодно мышцы спины и ног. И именно в этот момент на меня накатило осознание дежавю. Все это уже было. Злость на Джилайну, неожиданно взлетевший резерв, очень вовремя взлетевший, и это словно не мое, но очень крутое тело, и это легкость, все это уже было на турнире. И меня снова развернуло, как иглу к магниту. И да, Джилайна сидела у окна и смотрела на меня. Сердце ухнуло куда-то вниз, и я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Бездумно стоял и пялился краем сознания, отмечая, как она смущается и пытается отвести взгляд, но не может. А потом наваждение прошло. Я умылся из ведра и обтёрся тряпицей, подсохшей со вчерашнего вечера. Нам нужно обсудить одну очень важную тему. Когда я поднялся на чердак, Джелаина всё так же сидела у окна и выглядела очень растерянно. Не думал, что обычная тренировка может произвести на неё такое впечатление. Может, всё ещё не настолько потеряна, и во вчерашнем вечере правды гораздо больше, чем галлюцинаций. Разговор, мечты и фантазии всякие это всё потом. Д начал я, но она поморщилась. Ах, та да. «И это тоже было галлюцинацией. Я от досады прикусил губу и отвёл взгляд в угол, где валялся неубранным мой спальник. «Лея Хольм!» — произнёс я решительно и снова посмотрел на неё. Она скривилась ещё сильнее. «Уж лучше Джилайна!» — фыркнула она. Я тоже сморщился, скептически. «А завтра она скажет, что её опоили и обкурили, или просто задурили, и всё вернётся, как было». «Да ладно!» Огнеплюй два раза в один сток не попадает. Насмешливо протянула Лайна, прочитав мои мысли. "И я серьёзно. Уж лучше по имени, чем так". "Как скажет Лея", начал я по привычке, но всё же передумал и тихо поправился. "Джилайна". Как звучало её имя. Как сладко было его произносить просто так, ни шёпотом, забывшись в фантазиях, ни тоном в душе, а просто так, обращаясь к ней. Ну, Вернула она меня к реальности. Что вы хотели мне сказать? Я хотел спросить. Меня снова скрутило смущение, но я всё же собрался с силами. Анжелайна, вы вчера вечером что-то встретили в лесу или мне показалось? Вот. У меня получилось без всяких травок и вообще веников. Преподавательница застыла лицом. Я только успел подумать про сток, в который огнеплюй действительно дважды не попадёт. Второй раз некуда уже попадать. Но снизу раздался скрип половиц и бодрая дробь выпускаемых бабулькой газов. Мы синхронно фыркнули. Нехорошо, конечно, пожилой человек. Тем временем дверца в комнату заскрипела, и снизу раздался не менее скрипучий голос бабы Тои. «Чего, молодежь, не спится?» «Непривычные мы долго спать», — подала голос Джилай, насвешиваясь в люк. «А и то верно», — скрипучей согласилась баба Тоя. "Кей, ты печку обещал посмотреть. Дымит, зараза." Бабулечка умоляющим голосом продолжила преподавательница. "Это обязательно, но можно мы сначала по лесу прогуляемся. Вы вчера столько про грибы и ягоды наговорили. У меня прямо руки чешутся." "Заразу какую-то мне привезли, что ли?" подозрительно спросила баба та. "Чего-то, энто у тебя руки чешутся?" Джелайна поднялась от люка и одними губами, смеясь, проартикулировала: "Аллергия, наверное", и ткнула взглядом в разбросанные травы. Но вслух ответила, разумеется, другое: "Что вы, что вы? Я здорова, как толстогуз и жаба-морт, после сытного обеда. А печку Кейрат починит, он и крыльцо поправит, как обещал. Вот вернётся из леса и поправит сразу". Тут она перевела насмешливый взгляд на меня. «Конечно, бабуль!» — снова пообещал я. «Чем сильнее выложусь, тем легче усну. Главное, веник попросить не забыть». «Так чего ж тянуть?» — заскрипела старушка. «В печке можно было бы кашу поставить томиться». «А мы с утра не завтракаем!» — с тонкомстительными нотками ответила Джилайна. Бабулька, что-то недовольно бормоча под нос, хлопнула входной дверью. «Собирайтесь, Торнсон. Вас куда послали?» «В лес». предположил я. На практику вас послали на практику по тваризнанию. Вот туда-то мы с вами и пойдём. С тварями знакомиться. Преувеличенно бодро завершила она. Вы только хлеб с салом взять не забудьте. Заговорщицким шёпотом добавила Джилайна. Пока она копалась в своём рюкзаке, я незаметно коснулся лба двумя пальцами, отправляя благодарность Дайне. Всё-таки дело сдвинулось с мёртвой точки.